Глава 62. Юбка путается в ногах. Я улучшаю момент, когда стража натыкается на кого-то позади, срываю ее и швыряю назад прямо в лицо первому. Следом летит осточертевший чипец. Теперь я нормально вижу и могу бежать в полную силу. Узкий коридор дает мне преимущество. Гвардейцы не могут зайти с боков. Широкоплечие мужики быстрее меня, но гораздо хуже лавируют. Встреченные на пути люди не успевают шарахнуться в сторону. яги огибаю их, а гвардейцы сбивают с ног, теряя скорость. В боку уже колет, ступни горят, но я лечу вперед, как спущенная стетивы стрела. Дыхание со свистом рвется из легких, воздух царапает горло. «Быстрее, быстрее, быстрее! Меня не должны поймать!» Конь должен ждать за прудами. «Если я ринусь через людскую двор, то окажусь прямо перед казармами. Нужно срезать путь через другой выход. Прямо передо мной распахивается дверь». Чудом избежав столкновения, я отпихиваю мальчишку лакея с полными руками добра и врываюсь в комнату. Сзади бьется стекло, слышен грохот и смачная ругань. Проход на какие-то секунды заблокирован, и я отрываюсь от преследователей. Петляю по комнатам и залам, хлопают двери за моей спиной. Мелькают лица и зеркала, позади слышатся удивленные крики. Лишь бы не споткнуться. Мышцы работают на износ, надсаживается сердце, в ушах свистит ветер. Я пересекаю крыло наискось, круто заворачиваю и вылетаю в самую длинную из галереи дворца. Подошва скользит по белому мрамору пола, я с трудом удерживаю равновесие. Обычно залитая солнцем галерея тянется мрачноватой полосой, потому что на улице стеной лупит ливень. Одно из высоких узких окон впереди распахнуто. Нерадивые слуги забыли про него, и теперь пол заливает ручьями, блестит целая лужа. Тело уговаривает передохнуть, я подстегиваю его и заставляю бежать дальше. Вдруг раздаётся грохот, содрогаются стёкла окон. На бегу я вижу, как расчерчивает тёмное небо молния. Туча озаряет вспышка. В галерею с лязгом и стуком валиваются гвардейцы. Я оборачиваюсь, их стало больше. «Именем короля!» — по привычке орёт предводитель. «Король мёртв», — думаю я. «И мне не жить, если сейчас остановлюсь. Давай, давай! Для усталости ещё будет время!» Я собираюсь добраться до дверей впереди, что ведут к фонтанам, но те вдруг распахиваются встречу мне выбегает еще один отряд. Капкан захлопывается. Они просто зажимают меня с двух сторон. Деваться некуда. Все ходы к отступлению отрезаны. На мгновение сердце рухнуло в пятки. Все. Я упрямо скалюсь. Дыхание рвется сквозь зубы. Нельзя сдаваться. Не смей. Вместо того, чтобы остановиться, я бросаюсь в бок, к окну. Летят из-под ног брызги. Я отталкиваюсь рукой и в каком-то диком прыжке вываливаюсь под дождь. Мокрая земля врезается в руки, запястья пронзает боль до самых плеч. Оскальзываясь по грязи, я вскакиваю и бегу дальше за едва видимой в пелене дождя квадраты прудов. Ноги подгибаются, колени заменили разболтанными шарнирами, болит спина. Я проехалась ею по оконной раме. Грязь брызгает в стороны, лицо заливает, промоченная одежда тянет к земле. Я молюсь, чтобы вода не размыла чернила и перескакивает через каменный бортик пустого резервуара. Сюда еще не пустили воду, но ливень справляется сам, вода пенится под упругими струями. В ботинках противно чавкает. Обернувшись, я вижу смутные пятна, слишком далеко. Никто из них не смог бы пролезть в окно, побежали в обход. Ха! Жизнь тут же наказывает за самоуверенность. Выпрыгивая из резервуара, я неправильно рассчитываю усилия и врезаюсь коленом в каменное ребро. Из глаз сыпется искр, нога словно отнялась. Крошечная заминка, но усталость наваливается такая, что я едва не падаю здесь же. Каждая мышца, как свинцом налилась, не гнется, требует оставить ее в покое. Я переваливаюсь через бортик. Встряхиваю головой, мокрые волосы шлепают по лицу. Злой смех срывается с губ. Ну уж нет. Последний рывок точно будет стоить мне нескольких лет жизни. Я бегу так, как уже никогда не смогу. прорываясь через черные лапу кустов, каблуками взрываю дерн. В груди что-то хрипит, в боку колет так, словно в меня снова всадили арбалетный болт. Я срезаю путь и выскакиваю к двум приметным деревьям. В небесах снова горохочет, пугая привязанную серую лошадь. Несчастное животное не понимает, зачем оно здесь в такую погоду. Храпит, беспокойно перебирает ногами, встряхивает головой с прилипшей белесой гривой. Вонь мокрой шерсти пробивается через дождь. Я быстро разматываю поводья, перекидываю через конскую шею. Хватаюсь за скользкую луку седла и осознаю, что понятия не имею, что делать дальше. Айрис Вилфорд, урожденная герцогиня, училась в верховой езде, как и всякая другая леди. У нее был пони, была своя кобыла в отцовской конюшне. Я полагала, что тело вспомнит навык в нужный момент, как было с танцами. И потому стояла дура-дура и -дура сейчас. Лошадь косилась, явно не доверяя сомнительной всаднице. Я сую ногу в стремя, понимая, что с правой могу сесть разве что задом наперёд, и меняю на левую. Кое-как подтягиваюсь на дрожащей ноге, шлёпаюсь животом на седло. Секунды утекают вместе с дождём, кажется, что я корячусь уже целую вечность, и вот-вот из-за кустов покажутся гвардейцы. Ливень и гром скрадывают все звуки. Я не вижу преследователей и не слышу их, не могу оценить расстояние, и паника накрывает с головой. Дрожащими руками я хватаюсь за луку, Замираю в самой нелепой позе на свете и все-таки перекидываю ногу через седло. Выпрямляюсь. Голова тут же цепляет ветки дерева. На конскую спину падает желудь. Мать моя, как же тут высоко! Я пригибаюсь к шее коня, крепко держа поводья. Трогаю бока каблуками, боясь сделать больно. Ноля реакции. Лошадь фыркать с неприкрытой насмешкой мотает башкой. За дождем слышится треск. Пошла! Ору я и всаживаю колени, что и силы. А в следующую секунду заваливаюсь назад и только чудом умудряюсь не свалиться на землю. В отместку серая скотина с места берет голуб. Меня болтает в седле так, что желудок подкатывает к горлу, все вокруг подскакивает, кажется, что я снова бегу. Дышать невозможно, дождь ослабел, но теперь вместе с ветром хлещет в лицо. Приходится держать голову опущенной и надеяться, что в лошадиную голову не придет нечто самоубийственное. Седло бьёт под зад так, будто это меня нужно подгонять. Дорога несётся под копытами быстрой лентой. Я дёргаю правый повод, и лошадь послушно забирает вправо. Забор вокруг парка слишком высок, чтобы перепрыгнуть, но впереди чернеется изогнутая арка ворот. Сейчас они закрыты. Охранников не разглядеть, должно быть, прячутся в караульной. «Открывай!» — кричу я, что есть силы. «Открывай ворота!» У караульной движение. Лязгает металл. Медленно-медленно просвет между створками увеличивается. «Быстрее, мать вашу!» Кричу я не то охране, не то лошади, не то самому мирозданию. Ворота надвигаются металлической западнёй. Я припадаю вниз, хватаясь за лошадиную шею и зажмуриваюсь. Дробь копыт чуть сбивается, фальшивая нота в симфонии скачки. Всё тело сжимается в ожидании столкновения. Но мы проскакиваем ворота и мчимся дальше. Сколотящимся в ушах сердцем я рискую обернуться. В самом конце аллеи конная погоня. Так далеко, что я успею скрыться в лесу, а дождь размыть следы. Когда я выбрался из леса на тракт, встал вопрос, куда двигаться дальше. Гроза еще ворчала на горизонте, но дождь иссяк, а сквозь просветы облаков подмигивало солнце. Вернуться на тот забытый богами постоялый двор и ждать возвращения наших? Идея не понравилась ни мне, ни лошади, которая категорически не желала двигаться в ту сторону, мотала башкой и всячески выказывала недовольство. Зато в город она зарысила без малейших пререканий. Я еще не настолько сошла с ума, чтобы лезть через главные ворота. Благо, в городской стене Данкрифа были и другие проходы, а полдень как раз время пересменки у стражи. На непопулярных дорогах караул смотрел в полглаза, Так что я без проблем улучила момент, когда одна смена уже отправилась промочить горло в трактир, а другая еще не заступила. Ведя свою норовистую лошадку в поводу, я просочилась в город. До мастерской Нила мы добирались огородами, задними дворами и загаженными переулками, в одном из которых мне на голову чуть не обрушился поток помоев. Лошадь как раз дернула повод и пришлось затормозить. Я привязала ее у забора, велела стоять тихо и пролезла сквозь дыру. С моего прошлого визита снаружи ничего не изменилось. Зато внутри...